О мне нужно сказать несколько слов, ведь в повседневной жизни человек слеп к очевидности. Чтобы она стала зримой, необходимы вот такие исключительные обстоятельства. Необходим этот дождь восходящих огней, необходимы эти надвигающиеся на тебя копья. Необходимо, наконец, чтобы ты предстал перед этим трибуналом для страшного суда. Вот тогда ты поймешь. Смежаясь в полет, я спрашивал тебя какими они будут в последние мгновения. Жизнь всегда разрушала выдуманные мной химеры. Но на этот раз пришлось идти обнаженным под градом бешеных ударов, даже не имея возможности прикрыть рукою лицо. Испытание я представлял себе как испытание для моей плоти. Я считал, что риску подвергается прежде всего моя плоть. Точка зрения, на которую я по необходимости становился, была точкой зрения моего тела. Мы так много занимаемся своим телом, так старательно одеваем его, моем, холим, бреем, поим и кормим. Мы отразумевляем себя с этим домашним животным. Мы водим его к портному, к врачу, к хирургу. Мы страдаем вместе с ним, мы плачем вместе с ним, мы любим вместе с ним. О нем мы говорим «это я». И вдруг вся эта иллюзия рушится. Тело мы не ставим ни в грош, не изводим его до уровня прислуги. Стоит только вспыхнуть гневу, запылать любви, проснуться ненависти, и эта пресловутая солидарность дает трещину. Твой сын в горящем доме, ты спасаешь его, тебя не удержать. Пусть ты горишь, тебя плевать на это. Ты готов кому угодно заложить свою плоть, эту жалкую ветошь. Ты вдруг обнаруживаешь, что вовсе и не привязан к тому, что казалось тебе таким важным. Ты готов лишиться руки, лишь бы не отказать себе в роскоши протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Ты весь в своем действии. Твое действие — это ты. Больше тебя нет нигде. Твое тело принадлежит тебе, Но оно уже не ты. Ты готов нанести удар. Никто не сможет обуздать тебя, угрожая твоему телу. Ты — это смерть врага. Ты — это спасение сына. Ты обмениваешь себя. И у тебя нет такого чувства, будто ты теряешь на этом обмене. Твои руки, ноги — они только орудия. Плевать на орудие, если оно ломается, когда с его помощью обтесывают камень. и ты обмениваешь себя на смерть соперника, на спасение сына, на исцеление больного, на твое открытие, если ты изобретатель. Товарищ из нашей группы смертельно ранен. Приказ с объявлением ему благодарности гласит. И он сказал своему штурману, «Мне крышка, беги, спасай документ». Важно только спасение документов или ребенка, Исцеление больного, смерть соперника, открытие. И смысл твоего существования становится вдруг ослепительно ясен. Смысл его — это твой долг, твоя ненависть, твоя любовь, твоя верность, твое изобретение. Ты не находишь в себе ничего другого. Огонь освободил тебя не только от плоти, но одновременно и от культа плоти. Человек перестал интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. Умирая, он не исчезает, а сливается с этим. Он не теряет, а находит себя. И это не проповедь моралиста, это обыденная повседневная истина, которую повседневные иллюзии скрывают под своей непроницаемой маской. Мог ли я предвидеть, когда снаряжался в полет и испытывал страх за свое тело, что все это сущий вздор? Только в тот миг, когда отдаешь это тело, с изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Но, разумеется, в обычной жизни, если мною не движет крайняя необходимость, если речь не идет о самом смысле моего существования, я не представляю себе ничего более важного, чем заботы, связанные с моим телом. Подумаешь, тело, да мне на тебя начкать. Я выброшен из тебя вон. У меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно. Я отвергаю все, чем я был до этой секунды. Не я думал о чем-то, не я чувствовал что-то. То было мое тело. С грехом пополам я вынужден был дотащить его до той секунды, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня никакого значения. Первый урок я получил в 15 лет. Мой младший брат заболел, и уже несколько дней... как был признан безнадежным. Однажды утром часа в четыре меня будет его сиделка. Ваш брат зовет вас. Ему плохо? Она не отвечает. Поспешно одеваюсь и бегу к брату. Он обращается ко мне своим обычным голосом. Я хотел поговорить с тобой, прежде чем умру. Я умираю. Лицо его сводит судорога, и он умолкает. При этом он делает отрицательный жест рукой. И я не понимаю его жест. Мне кажется, что мальчик отталкивает смерть. Но успокоившись, он объясняет мне, «Не бойся, я не страдаю, мне не больно, но я не могу удержаться, это уже мое тело». Его тело уже не принадлежавшее ему владение. Но он хочет говорить серьезно, мой маленький брат, который через 20 минут умрет. Он чувствует настоятельную потребность, Передать кому-то в наследство частицу себя. Он говорит, я хотел бы оставить завещание. Он краснеет, разумеется, гордый тем, что поступает как взрослый мужчина. Если бы он был строителем башни, он завещал бы мне достроить свою башню. Если бы он был отцом, он завещал бы мне воспитание своих сыновей. Если бы он был военным летчиком, он завещал бы мне бортовые документы. Но он только ребенок. Он завещает мне паровой двигатель, велосипед и ружье. Человек не умирает. Он воображает, будто боится смерти. Но боится он неожиданности, взрыва, боится самого себя. Страх смерти нет. Когда встречаешься со смертью, ее уже не существует. Брат сказал мне Не забудь записать все это. Когда разрушается тело, становится очевидным главное. Человек всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека. Мы бросаем тело, эту старую клячу. Кто думает о себе, умирая? Такого я еще не встречал. «Капитан!» «Что?» «Вот здорово!» «Стрелок?» М «Да». «Какой?» Мой вопрос прерывается толчком. «Дютертов?» там «Заела?» «Нет». «Стрелок?» «Да». «За?» Я словно врезался в железную стену. Я слышу «ну и ну». Я поднимаю голову к небу, взглядом измеряю расстояние до облаков. Когда я смотрю под углом, я вижу, как все теснее громоздятся черные хлопья. Если же смотреть вверх, то они кажутся более редкими». Я вижу грандиозную корону с черными розетками, возникшую над нашими головами. Мышцы бедер обладают поразительной силой. Я жму на педали так, словно хочу пробить стену. Я бросаю самолет в сторону. Он делает резкий рывок влево, треща и вибрируя. Корона взрывов скользнула вправо. Я толкнул ее со своей головы. Я обманул орудие Они бьют теперь мимо. Я вижу, как справа скопляются уже безвредные для меня разрывы, но прежде чем я нажал другой ногой, чтобы уйти в противоположную сторону, надо мной уже снова возникла корона. С земли опять пристрелялись. Самолет, ухнув, вновь низвергается в провалы. Но я опять всей тяжестью тела наводился на педаль. Я бросил, или вернее рванул самолет в противоположную сторону, к черту координацию, и корона съехала влево. А вдруг продержимся? Но долго эта игра продолжаться не может. Как бы резко я не двигал педалями, оттуда, спереди, на меня опять надвигается этот ливень разящих копий. Корона опять нависает надо мной. Все мое нутро вновь сотрицается толчков. И, глядя вниз, я снова вижу это головокружительно медленное восхождение направленных прямо в меня пузырьков. Непостижимо, что мы еще целы. И все-таки я убеждаюсь, что я неуязвим. Я чувствую себя победителем. Каждую секунду я победитель. За дело? Нет. Их не за дело, они неуязвимы, они победители. Я командую экипажем победителей. Теперь каждый разрыв уже не угрожает нам. Он нас закаляет. При каждом разрыве в течение десятой доли секунды... Я думаю, что моя машина превратилась в пыль, но она все еще повинуется управлению, и я поднимаю ее как коня, туго натягивая по воде. И тогда мне становится легче, и меня охватывает тайные рикования. Я не успеваю испытать страх, я чувствую лишь физическую встряску, как от сильного шума, и тут же мне даруется вздох облегчения. Я бы должен сначала почувствовать толчок от удара, потом страх — потом разрядку. Как бы не так, на это нет времени. Я чувствую толчок, потом разрядку. Толчок, разрядка. Один этап отсутствует, нет страха. И я живу не ожиданием смерти в каждую ближайшую секунду, я живу воскресением, наступающим сразу вслед за секундой предшествующей. Я живу в какой-то струе радости, в непрерывном потоке ликования. И вдруг мне становится удивительно хорошо». Словно каждую секунду мне вновь даруется жизнь. Словно с каждой секундой я ощущаю ее все полнее. Я живу, я жив, я еще жив, я все еще жив. Я превратился в источник жизни. Меня охватывает опьянение жизнью. Говорят, опьянение боем. Но это и есть опьянение жизнью. О, знают ли те, кто стреляет в нас снизу, знают ли они, что они нас выковывают». Маслобаки, баки с горючим, все пробито. Детертер говорит, закончил, набирать высоту. Я еще раз измеряю на глаз расстояние, отделяющее меня от облаков, и кабрирую. Еще раз опрокидываю самолет влево, потом вправо, еще раз бросаю взгляд на землю. Мне никогда не забыть этого зрелища. Вся равнина сверкает короткими горящими фитилями, разумеется, скорострельные Пушки. Со огромного голубоватого аквариума продолжают подниматься пузырьки. Пламя Араца льет багровый цвет, как железо, на наковальне. Его обильно питают подземные запасы, и под человека, разум человека, искусство человека, его воспоминания и сокровища, вздымаясь вверх, сплетаются в этом косматом пламени и превращаются в гадь, уносимую ветром. Я уже касаюсь первых клочьев тумана. Вокруг нас еще возносятся золотые стрелы, прорывая снизу брюхо облаков. В последний раз я вижу землю через последний из этих прорывов, когда облако уже окутывает меня. На мгновение передо мной возникает пылающая раз зажженный на ночь, как лампада в глубине церковного нефа. Она служит какой-то религии, но обходится слишком дорого. Завтра она уничтожит и поглотит все». Свидетельство я уношу с собою, образ плавящего Араса. «Ну как, дютертер «Нормально, господин капитан. Курс 240. Через 20 минут пробьем облака. Сориентируемся где-нибудь по сене». «Ну как, стрелок?» хм, «Да, капитан, нормально. Что, жарко пришлось?» хм, «Нет». «Да, он сам не знает. Он доволен». Я вспоминаю стрелка из экипажа Гавуаля. Однажды ночью на Рейне 80 прожекторов взяли Гавуаля в кольцо своих лучей. Они воздвигли вокруг него гигантский собор. Начинается обстрел, и вот Гавуаль слышит, как его стрелок тихонько разговаривает сам с собой. Ларингофоны не отличаются скромностью. Стрелок сам с собой откровенничает. «Ну что, старина, каково? Разве на гражданке такое увидишь?» Он был доволен, этот стрелок. А я медленно перевожу дух. Набираю полную грудь воздуха, как чудесно дышать. Теперь мне станет понятно множество всяких вещей. Но прежде всего я думаю об Алиасе. Нет, прежде всего я думаю о своем фермере. Значит, я все-таки спрошу его, сколько у меня приборов. Обязательно спрошу. Я не отказался от этого намерения. «Их сто Кстати, что там у меня с указателями горючего, давления масла? Когда баки пробиты, надо следить за этими приборами, и я слежу за ними. Резиновые протекторы задерживают течь. Прекрасное усовершенствование. Я слежу также за гироприборами. Это облако не очень-то приветливо. Грозовая туча. Она здорово потряхивает. «Ну как? Не пора снижаться?» «Десять минут». Давайте обождем еще 10 минут. Ладно, обожду еще 10 минут. Ах да, я думал об Алиасе. Рассчитывает ли он, что мы вернемся? В прошлый раз мы опоздали на полчаса. Полчаса, вообще говоря, опоздание серьезное. Я бегу к товарищам, они обедают. Открываю дверь, сажусь на свое место рядом с Алиасом. Как раз в эту минуту майор поднял вилку, на которую он подцепил лапшу. Он уже собирался положить ее в рот, но он подскакивает, застывает с открытым ртом и смотрит на меня. Лапша повисла на вилке. а, -а, -а, -а. вот хорошо, рад вас видеть!» И он запихивает лапшу в рот. «По-моему, у него есть серьезный недостаток, у майора. Он упрямо расспрашивает летчиков о результатах полета. Он будет расспрашивать и меня. Он будет смотреть на меня с угрожающим терпением». Ожидая, что я открою ему какие-то новые истины. Он вооружится бумагой и автоучкой, чтобы не потерять ни одной капли этого эликсира. Мне вспоминается юность. «Кандидат как вы проинтегрируете уравнение Бернули?» «Хм, Бернули, Бернули. И ты цепенеешь под взглядом экзаменатора, как букашка, насаженная на булавку». «Результаты полета — это дело дютертера Он наблюдает за землей. Он видит кучу всяких вещей. Грузовики, баржи, танки, орудия, солдат, лошадей, железнодорожные станции, поезда на станциях, начальников станций. Я же наблюдаю под небольшим углом. Я вижу облака, море, реки, горы, солнце. Я не вижу подробностей. У меня создается лишь общее впечатление. Вы ведь знаете, господин майор, что пилот... Ну-ну... «Что-нибудь заметить всегда можно. Я... Ах да, пожары, я видел пожары, это очень интересно. Не очень все горит. Ну а кроме пожаров, почему Алиас так жесток? Будет ли он расспрашивать меня и на этот раз? То, с чем я возвращаюсь с задания, нельзя изложить в докладе. Я буду плавать, как школьнику классной доски». У меня будет очень несчастный вид, а между тем я не буду несчастен. С несчастьем покончено, оно улетучилось, как только засветились первые пули. Стоило мне повернуть назад на одну секунду раньше, и я ничего бы не узнал о себе. Я не узнал бы чудесной нежности, что подступает мне к сердцу. Я возвращаюсь к своим, к себе домой. Я похож на хозяйку, которая, обойдя магазины, Направляется к дому и думает о том, какими вкусными кушаньями она порадует свою семью. Корзинка с провизией в ее руке раскачивается из стороны в сторону. Время от времени она приподнимает газету, которой закрыты покупки. Тут все, что нужно. Она ничего не забыла. И она улыбается при мысли о своем сюрпризе и идет не спеша. Она поглядывает на витрины. Я тоже с удовольствием поглядел бы на витрины, если бы дютертор позволил мне выйти из этой белесой тюрьмы. Я смотрел бы, как убегают поля. Впрочем, действительно, лучше немного потерпеть. Этот пейзаж отравлен. Там все в заговоре против нас. Даже маленькие провинциальные виллы с их забавными лужайками и несколькими дюжинами прирученных деревьев, похожие на нехитрые футлярчики для наивных девушек, Даже они оказываются ловушками. Попробуй спуститься ниже, и вместо дружеских приветствий тебя угостят артиллерийским огнем. Хотя я в грозовом облаке, я все же возвращаюсь с рынка. Интонация у майора была, конечно, правильная. Дойдете до первой улицы направо, и там, на углу, купите мне коробку спичек. Моя совесть спокойно спички у меня в кармане. или, точнее, в кармане моего товарища Детертра. Как это ему удается запомнить все, что он видел? Однако это его дело. У меня заботы посерьезнее. По возвращении, если нас не ждет опять возня с перебазированием, я вызову Лакордера на поединок и объявлю ему мат. Он терпеть не может проигрывать, я тоже, но я выиграю. Вчера Лакордер напился. Впрочем, не сильно. Я не хочу его бесчестить. Он выпил, чтобы утешиться. Возвращаясь на базу, он забыл выпустить шасси и подсадил самолет прямо на брюх. Алиас, который, увы, при этом присутствовал, с грустью посмотрел на самолет, но не сказал ни слова. Я как сейчас вижу лакордера старого летчика. Он ждал упреков Алиаса. Он надеялся на упреки Алиаса. От яростных упреков ему стало бы легче. Их взрыв позволил бы и ему взорваться. В ответ он мог бы излить свое бешенство. Но Аляс качал головой. Аляс сокрушался о самолете, ему плевать было на Лакордер. Для майора этот неприятный случай был только очередной аварией, чем-то вроде неизбежного налога на его имущество. Дело заключалось всего лишь в дурацкой рассеянности, которая иной раз подводит даже самых опытных летчиков. но лакордера она подвела несправедливо. Если не считать сегодняшнего промаха лакордер был профессионально безупречен. вот почему Аляас интересуясь только пострадавшим самолетом, совершенно машинально спросил у того же лакордера что он думает относительно повреждений. И я почувствовал как вспыхнуло подавленное бешенство лакордера. вы тихонько кладете руку на плечо палача и говорите, Несчастная жертва. Представляю себе, как она, бедняжка, страдает. Движение человеческого сердца непостижимы. Ласковая рука, вместо того, чтобы пробудить в палаче сочувствие, приводит его в ярость. Он мрачно глядит на жертву. Он жалеет, что сразу не прикончил ее. Так вот, я возвращаюсь домой. Группа 2, дробь 33, мой Дом. И я хорошо знаю своих домашних я не могу ошибиться в лакордере лакордерш не может ошибиться во мне я осознаю нашу общность с поразительной ясностью мы летчики из группы 2/ 33 вот уже беспорядочные куски связываются в одно целое я думаю о гавуале и ОШД. я осознаю свою общность с гавуалем и ОШД. гавуальт Интересно, какого он происхождения? В нем чувствуется здоровая крестьянская основа. Во мне неожиданно всплывает одно теплое воспоминание, и аромат его проникает в самое сердце. Когда мы стояли в Орконте, Гавуаль, как и я, жил на ферме. Однажды он говорит, «Хозяйка заколола свинью». Она приглашает нас на кровяную колбасу. «Мы трое, израиль Гавуаль и я...» Наслаждением грызли темную хрустящую корочку. Крестьянка подала нам легкое белое вино. Гавуаль сказал мне, «Посмотри, что я купил. Ей это будет приятно. Надо надписать». Это была одна из моих книг, и я не почувствовал ни малейшей неловкости. Я с удовольствием надписал, чтобы доставить ей удовольствие. Израиль набивает трубку. Гавуаль почувствует ногу. Хозяйка, казалось, была очень рада стать обладательницей книги с надписью самого автора. Кровяная колбаса благоухала. Я немного охмелел от легкого белого вина и не чувствовал себя чужим, несмотря на то, что написал книгу. Прежде мне это всегда казалось какой-то нелепостью. Я себя чувствовал своим. Несмотря на мою книжку, я не производил впечатления ни писателя, ни зрителя. Я просто шел сюда не со стороны. Израиль дружелюбно смотрел, как я надписываю книжку. Гавуаль все так же простодушно почесывал ногу, и я испытывал к ним какую-то смутную благодарность. Из-за этой книги я мог бы выглядеть сторонним наблюдателем, а между тем я не производил впечатления ни интеллигента, ни наблюдателя. Я был своим». Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участие? Чтобы быть, я должен участвовать. Меня питают достоинства моих товарищей, достоинства, о которых они и сами не ведают, и не из скромности, а просто потому, что им на это наплевать. Ни Гавуаль, ни Израиль не раздумывают о себе. Они — это сеть связей. связей с их трудом, с их профессией, с их долгом и с этой дымящейся колбасой. Меня опьяняет реально их присутствие. Я могу молчать, я могу пить легкое белое вино, я даже могу сделать надпись на книге, не отчуждая себя от них. Ничто не нарушит нашего братства. Я вовсе не собираюсь принижать здесь ни успехов разума, ни побед мышления, я восхищаюсь светлыми умами. Но чего стоит человек, если у него нет сущности, если он только видимость, а не бытие? Эта сущность очевидна для меня в Гавуале или в Израиле. Она была очевидна для меня в Гиеме. Преимущество, которое дает мне моя писательская деятельность, Например, возможность получить разрешение и уйти из группы 2.33, чтобы заняться другой работой, если бы профессия летчика мне разонравилась. Об этом я и думать не могу без отвращения. Это всего лишь свобода не быть. Только выполнение своего долга позволяет человеку чем-то стать. Мы все во Франции чуть не погибли от разума, лишенного сущности. Гавуаль есть. Он любит, ненавидит, радуется, ворчит. Он весь соткан из связей. Сидеть против него, грызть эту хрустящую колбасу, для меня такое же наслаждение, как и выполнять свой профессиональный долг, который превращает нас в единое дерево. Я люблю группу «Двадро-33». Я люблю ее не как зритель, радующийся прекрасному зрелищу, плевать мне на зрелище, Я люблю группу 2.33, потому что я не отделим от нее, потому что она питает меня и потому что я тоже ее питаю. И теперь, возвращаясь из Араса, я больше чем когда-либо принадлежу своей группе. Я связал себя с нею еще одной нитью. Во мне укрепилось это чувство общности, наслаждаться которым можно только в тишине. Израэль и Гавуаль бывали, возможно, в еще худших переделках, чем я. Израиль не вернулся. Но с моей сегодняшней прогулки я тоже возвращаюсь только чудом. Она дает мне еще большее право сесть за общий стол и молчать вместе с ними. Это право покупается дорогой ценой. Но и стоит оно очень дорого, право быть. Вот почему я с легким сердцем, надписал свою книжку. Она ничего не портила. А сейчас я краснею при мысли о том, как буду бормотать что-то нечленораздельное, когда майор станет меня расспрашивать. Мне будет стыдно. Майор подумает, что я туповат. Разговоры о моих книгах не смущают меня, потому что на плоде хоть целую библиотеку, ссылки на это не избавили бы меня от угрожающего мне стыда. И стыд это не ненаигранный». Я не скептик, иной раз позволяющий себе роскошь совершить какой-нибудь трогательный ритуал. Я не горожанин, который, попав в деревню, разыгрывает из себя сельского жителя. Я полетел в разведку над Арасом за новым доказательством того, что я веду честную игру. Я рисковал своей плотью, всей своей плотью, и шансов на выигрыш у меня не было. Я отдал все, что мог ради соблюдения правил этой игры, чтобы они стали чем-то большим, нежели правилами игры. Я заслужил право сконкузиться, когда майор начнет меня расспрашивать, то есть право участвовать, право быть связанным, приобщиться, получать и давать, право быть чем-то большим, нежели я сам, отдаться переполняющему меня чувству, любить товарищей любовью, которая не похожа на порыв, налетевший извне, и которая не ищет излияний. Никогда, разве что в часы прощальных трапез.